Глава 16. Жиган знал, где искать Пантелея. Он уверенно шагал по центральной улице, направляясь к кафе, которое всегда служило своеобразной штаб-квартирой местного авторитета. Но здесь его ждало разочарование. Большие стеклянные окна кафе оказались замазанными краской, на двери висел огромный амбарный замок и табличка: "Ремонт". "Твою мать", выругался про себя Жиган. Где же теперь Пантелей найдёшь? Он бесцельно поплёлся дальше. И тут его внимание привлекла вывеска на противоположной стороне улицы. Кафетерий ресторан Луна. Раньше здесь на первом этаже пятиэтажного здания размещалась диетическая столовая, в которой обычно обедали работники испалкома и окрестных контор. Теперь окна столовой были затянуты тяжёлыми бархатными портьерами. На двери висел большой фонарь, За стеклом красовалась табличка со стихотворным текстом. Подойдя поближе, Жиган прочитал: Забудь дела и нас проведай, попей вина и пообедай. Чуть подальше, заехав передними колёсами на тротуар, возле ресторана стояла подержанная, но ещё вполне приличная иномарка. Все надписи и значки на ней были оботёрны, похожи местные ребятишками. Судя по низкому приземистому силуэту, это была спортивная модель. Жиган решил, что машина принадлежит владельцу ресторана. Богата живут ка операторы, подумал он. Он пошарил по карманам и смог обнаружить только мелочь 23 копейки. Мне густо. Цены тут наверняка не те, что в диетической столовой. Чёрт, а ведь дома есть деньги, только возвращаться неохота. Подкидывая на руке монетки, он стоял у двери и никак не решался войти. Мимо ресторана прошла особа неопределённого возраста в толстом габардиновом пальто с авоськой в руках. Остановившись неподалёку от цыгана и завистливо посмотрев на бархатные портьеры за окнами, она зло сплюнула и громко материнулась. Мать вашу, раз так разетак, каператры поганые, напмонахреновые, жируют А нам на колбасу не хватает. Услышав эту злобную тираду, Жиган понял, что просто обязан попасть внутрь этого дивного заведения. Надо же в конце концов проверить, как жируют коператоры и непманы. Он потянул на себя начищенную до блеска медную ручку. Дверь оказалась тяжёлой, обшитой с обратной стороны стальным листом. Учитывая общий настрой сограждан, который врождённо относился ко всем проявлениям богатства, такая мера предосторожности вовсе не выглядела лишней. На пути у Жигана вырос швейцар, здоровенный детина лет 40, с чисто выбритой, хотя и грубой физиономией, напоминающей лицо борца. Жиган мог поклясться, что никогда в жизни прежде не видел этого бугая, хотя прожил здесь с некоторыми перерывами больше 20 лет. Этот не пропустит, пока ему на лапу не дашь. А у меня денег только на стакан воды с сиропом, мелькнула мысль. Но к удивлению Жигана, дитина, одетый в чистый и не слишком поношенный костюм, спросил: "Раздеться не желаете?" Увидев, как у швейцара во рту блеснули несколько золотых зубов, Жиган сразу понял, как следует себя вести. "Вся нищтяк, братан, я так перекантуюсь". Сказал он, покровительственно похлопав швейцара по плечу. Тот улыбнулся ещё шире, сообразив, что перед ним человек порядочный, а не фраер, и тут же наклонил голову. Нормалёк, проходи. Жиган шагнул в распахнутую дверь, которая вела в зал ресторана. Судя по количеству посетителей, отнёс немногим и захотелось забыть про дела, пообедать и выпить вина. А между прочим, дело шло к вечеру. Усевшись за столик в середине зала, Жиган стянул куртку и повесил её рядом с собой на стул. Потом осмотрелся. В ресторане было всего пятеро клиентов: двое за одним столиком, трое за другим. Более многочисленная компания состояла из двух женщин почти бальзаковского возраста и кавказца, который ощупывал их плотоядными взглядами. Клиенток Жиган узнал сразу. Это были две известные на всю округу профуры, которые с давних пор промышляли съёмом мужиков. Места за дальним угловым столиком занимали двое молодых людей в модных кожаных куртках с одинаковыми короткими стрижками бобриком. Развалившись на стуле, они лениво покуривали и попивали недавно появившееся баночное пиво. Их внешность сразу не понравилась Жгану. Молоко ещё на губах не обсохло, А в глазах пустота и холод. За столом кавказца хлопнула пробка от шампанского. Профуры захихикали и радостно захлопали в ладоши. Если не обращать внимания на посетителей, зал был вполне приличный. Хозяева ресторана вдвое увеличили площадь зала за счёт бывших подсобных помещений. Они убрали стены, сделали ремонт, ухлопав наверняка немалое количество денег и стройматериалов. Кухня Прежнее располагавшееся прямо в зале столовой, теперь была перенесена за боковую стену. Оттуда из-за открытой двери доносились ароматы жареного мяса и грибов. Ближе к входу у боковой стенки за высокой стойкой жонглировал высокими стаканами бармен. Минут через 5, когда Жанна от скути закуривала вторую сигарету, в зале наконец появилась официантка. Это была молодая девчонка в ослепительно белой блузке и чёрной юбке, не доходившей до колен. Её симпатичное открытое лицо лишь чуть-чуть портил вздёрнутый нос. Какетливо повиливая бёдрами, она подошла к столику, за которым сидел Жigan, поправила чуть-чуть измявшуюся на уголке белую скатерть и вытащила из нагрудного кармана блузки ручку и маленький блокнотик. Что будем заказывать? пивуче спросила она. Жиган стряхнул пепел с сигареты в небольшую глиняную пепелицу, стоявшую на столе, и, вспомнив о двадцати трех копейках, широко улыбнулся. Вы в долг обслуживаете? Девушка опустила блокнот и посмотрела на Жигана, словно перед ней сидел инопланетянин. В долг? недоуменно переспросила она. Например, ваших постоянных клиентов? Я вас здесь никогда не видела. Клянусь, я буду приходить сюда каждый день. Официантка пребывала в растерянности. Не звали её приходилось сталкиваться с такими посетителями. Впрочем, сам Жиган понимал, что шутка зашла слишком далеко. Сколько стоит стакан чаю? спросил он, переходя на более серьёзный тон. Она пожала плечами. 20 копеек. Годится. Только, пожалуйста, заварите покрепче. Официантка, недовольно скривив губы, удалилась. Вернулась она через пару минут, держа перед собой поднос с одиноким стаканом крепко заваренного чая и двумя кусочками сахара в зелёной бумажной упаковке. Жиган заметил, как из подсобного помещения, откуда вышла официантка, выглянули две толстухи в белых халатах и поварских колпаках. Жигану стало не по себе. Его так и подмывало состроить страшную рожу или показать повари хом козу. Чего повылазили, спрашивается? Или сюда от не миллионеры ходят? Нахмурившись, он тут же вынул из кармана мелочь и расплатился. Когда официантка ушла, Жиган придвинул к себе стакан и осторожно пригубил горячий напиток. Не чефир, конечно, но пить можно. Тем временем бармен включил маленькую магнитолу, стоявшую у него за спиной. Зазвучала негромкая приятная музыка. Жиганы сам толком не знал, зачем он зашёл в этот ресторанчик с пошловатым названием. Наверное, где-то в глубине души он всё-таки надеялся увидеть здесь Пантелея или хотя бы кого-нибудь из его кинтовки. Но ни одной знакомой физиономии увидеть пока не удалось. И всё-таки Жиган продолжал сидеть, неторопливо попивая чаёк и покуривая. Ресторан стал постепенно наполняться посетителями. Сначала пришли какие-то девчонки, молодые, симпатичные, в коротких юбчонках, и два прикрывавших Бётра с вызывающе накрашенными лицами. Кавказец, угощавший шампанским и фруктами потёртых профур, стал похотливо зёркать в сторону девчонок. Те сели за столик рядом с шиканом, заказали коктейли, вытащили по сигарете из ярко-красной пачки Marlboro. К ним тут же подтели коротко стриженные юнцы из-за дальнего столика. Привет, барухи, пробасил один из парней. Ну что, гульнём? Санёк, вы же на работе, какетливо проговорила девица в белой вылуске, под которой вздымалась высокая юная грудь. Ничего, работа подождёт. Юнец обернулся и щелкнул пальцами, обращаясь к бармену: "Эй, Афоня, две банки шампуня сюда". За сранцы, подумал Жиган, скользнув взглядом по столику, над которым тонкой струйкой поднимался сизый дым. Вас бы на зоне каждый парашник гонял. Чай кончился, и Жиган решил, что пора уходить. Забрав куртку, он встал из-за стола и направился к выходу из зала. Чуть ли не в дверях он столкнулся с Терентием. Тот дружески разговаривал с Гарамило Швейцаром, хлопая его по плечу. Судя по небритой и взъята физиономии, Терентию за прошедшие сутки пришлось мало отдыхать. Кого я вижу! радостно воскликнул он. Жиган, ты какими судьбами здесь оказался? Да так, шел по улице, дай думаю, зайду. Лось, познакомься! Теренти снова хлопнул по плечу в Ашибалу. Это мой корешок, Жиган. Жиган пожал широкую, как лопата ладонь лося, и стал надевать куртку. Ладно, Терентий, мне пора. Ты куда? Не, Жиган, я тебя так просто не отпущу. Поворачивай оглобли. Жиган попытался что-то возразить, но Терентий замахал руками. Ты чего, в натуре, за падлу меня держишь? Это же наша точка, обслужит по лучшему разряду. Он буквально затолкал Жигана назад в ресторанный зал, усадил за стол, а сам направился к стойке бара. Афоня: "Нам с братаном северное сияние" и свистне на кухню, чтобы для меня всё путём сделали. Бармен быстро выполнил заказ и к столу Теренти вернулся, держа в руках два высоких стакана. Жиган сделал пару глотков, потом спросил: "А что значит ваша точка? Я же в кооперативе сейчас работаю". Шеф у нас, мужик оборотистый. Сначала маленький цех открыл, расчёски там всякую пластмассовую фигню шлёпает. Потом вот ресторан решил открыть. А что? Дело прибыльное. Сейчас народу навалят, не протолкнёшься. Хозяин бабке косит: "Будь здоров". Слово хозяин неприятно резануло слух Жгана. Почему-то сразу представился грузный красноносый полковник Жуликов с неизменной папиросой в зубах. Говори лучше, шеф. Чего? Терентий недоумённо сдвинул брови. А, понял, братан. Про зону не хочешь вспоминать. У тебя приятная память о зоне осталась? А что? Там всё по-тём было. Менты, конечно, суки, кровь попили, но братва была что надо. Терентий опустошил стакан и махнул рукой бармену. Афоня, ещё два сюда. Ты про шефа своего говорил, напомнил ему Жиган. Чего? А, да, хороший мужик, правда, не местный, отставной военный. Отслужил положенный четвертак и вышел на пенсию. Что же ему на офицерскую пенсию не жилось? Так молодой ещё, полтинника нет. Бармен принёс из застой те стаканы с коктейлем, убрал пустую посуду. А где Люська? Недовольно спросил Терентий. Что за гнилые дела? Хавоть охота. Сейчас узнаю. Бармен скрылся за дверью кухни, хотя возле стойки толпилось несколько клиентов, страстно желающих залить горячие трубы. Тиренти глотнул коктейля и недовольно огляделся вокруг. Если захочу, передо мной весь кабак на цырлах бегать будет. Что это ты так разошёлся? с лёгкой насмешкой спросил Жиган. А мы с шефом закорешились. Он мне катлы со своих клише не подарил. Во, смотри. Терентий с гордостью продемонстрировал висевшие на запястье часы с металлическим браслетом. Настоящее рыжье. Шеф меня вообще ценит. Я скоро у него вроде смотрящего буду. Все та же молоденькая официантка принесла поднос уставленный тарелками. Здесь были овощные салаты, аппетитно пахнущие мясной ассорти, ароматный грибной жульен. И вдобавок ко всему запотевший графин с холодной водкой. Разобрав посуду и пожелав приятного аппетита, официантка удалилась. Вот это другое дело. Терентий тут же разлил водку по рюмкам. Люблю чистую беленькую. Давай же, ган, за то, чтоб не последняя. Выпили, с аппетитом закусили. Жаль, соленых огурчиков нет, сказал Терентий. Вчера последняя бочка кончилась. Шеф уже послал людей по деревням. Он у нас всё домашнее любит. Чем ты у него занимаешься? Теленти отодвинула от тебя опустевшую тарелку и неопределённо повертел в воздухе пальцами. Так, в общем, ничем, в охране состою. Даром что ли в секцию карате ходил? Слушай, Жиган, а давай ко мне. Вместе веселее будет. Андрею Ивановичу, такие люди, как мы, позарез нужны. У него бизнес серьёзный и платит хорошо. В подтверждение своих слов Терентье не спеша вытащил из кармана несколько измятых фиолетовых купюр. Во, сегодня премию получил, две сотни, а зарплаты ещё больше. Надо подумать. А что тут думать? Работёнка не пыльная, бабки хорошие, одним словом, наливай и пей. Он налил ещё по 50 г и поднял стапарик. Давай, жиган, выпьем за дружбу. А, проткнув рюмку, Терентий закурил и тут же окосил. Слышишь, жиган, а чё ты упираешься? Не хочу работать на дядю. Херня. Почему же херня? Потому что лучше на этого дядю, чем на государство. Я же не вор в законе. Мне на государство работать не запрещено. А чё ты получишь? Будешь с утра до вечера рогом упираться, а получать сто пятьдесят рваных, и потом палец сосать. Ладно, меня сейчас не это волнует. Ты не знаешь, где найти Пантелея? На хрен у тебя Пантелей. Дело есть. Я его давно не видел. Говорят, он в последнее время связался с этими. Терентий кивнул в сторону кавказца, кутившего с профорами за столиком напротив. Славрушниками что ли? С азерами? Откуда они здесь? Понаехала, весь рынок оккупировали. А еще я слышал, что они наркотой торгуют. Из за столика, за которым сидели красивые девчонки и с коротко стриженными парнями, донесся взрыв смеха. А это кто такие? спросил Жиган, взглядом показав на парней. Терентий обернулся, глянул в сторону соседнего столика, потом махнул рукой. А, говнюки. Ракетчиками себя называют. Ррр, ракетиры. Спортсмены недоученные. Чем занимаются? Бабки выбивают. К нам тоже приходили, но я их быстро отшил. Хотели, чтобы мы им каждый месяц отстёгивали. Кто? Вот эти? Я же говорю, говнюки. Пендали под зад получили, теперь сидят тихонько. А что? Шеф и так вообще год стёгивает. Кому по Пантелею? Кому же еще? Ты же говорил, что давно не видел его. А он сам этим и не занимается. Н Нахрена ему? Хыс с Борисиком приезжают. П Помнишь таких? Жиганти внул. Конечно, он помнил Пантелея с тех быков. Они все здесь. К Куда же им деться? Борисик пару лет отсидел, но еще в прошлом году откинулся. Теперь вот снова у Пантелея. Ты бы тоже мог к нему пойти. Я? Тиденький ударил себя кулаком в грудь. Да не в жизнь, падлой буду. Что так? Чтобы я к лаврушникам в шестёрке пошёл? От них и так же тебя нет. Наверное, всех баб перетрахали. Лавья море и всё им мало. Один из ракетчиков встал из-за стола и преувеличенно небрежной походкой направился к стойке бара, бросив бармену несколько бумажек. Он стал что-то заказывать. Бармен в ответ отрицательно покачал головой. Стреженик Крепыш тут же схватил его за оформленную рубашку и через стойку подтянул к себе. Сквозь шум, стоявший в зале, Жиган хорошо услышал грубый выкрик. "Ты чего, козёл? Мне пузырь с собой нужен". "Я не могу", перепуганно промямлил бармен. "У нас только на месте, порядок такой". "Да мне насрать на ваш порядок". Услышав шум, Терентий возбужденно скатился из-за стола и бросился к стойке. Ах ты щен дешевый! А ну отвали от Афони! Крепыш отпустил бармена и холодными пустыми глазами посмотрел на Терентия. Мужик, дерни отсюда! Я тебе не мужик, понял? Назревала драка. На подмогу коротко стриженному юнцу стали из-за стола двое его друзей, крепких и сильных молодых парней. в таких же кожаных куртках. Если бы Терентьей не был пьян, ему бы не составило труда разобраться с этой детворой. Но сейчас он получил удар коленом ниже пояса, даже не успев поднять руку. Жиган прыгнул из-за стола, преграждая путь ракетчикам. Блокировав первый размашистый удар, он правым прямым в грудь свалил первого противника. Раздался грохот, звон бьющейся посуды, женский визг. Второй юнец оказался порезвее. Он прыгнул ножницами, угодив Шигану ногой в грудь. Как видно, подвальные школы карате, несмотря на запреты, продолжали исправно действовать и клепать уличных бойцов. Шиган не удержал равновесия и рухнул на стойку рядом с Тирентием, которого охаживал по плечам другой ракетчик. "Ну держи, щенок". Шиган не собирался бросаться на более молодого соперника сломя голову. В невыгодном положении лучше обороняться, ожидая удобного момента для атаки. Лучше сразу сдавайся, дед, засмеялся юнец. Он тоже не собирался нападать, танцуя вокруг жигана, как Брюс Ли. А! -а, -а, -а, -а! Пьяно заревел Терентий, сбрасывая насевшего на него противника. Всех покромсаю, щенки! Торопливо застегивая на ходу шеринку, в зал ресторана влетел Вышибала. Драка началась в тот момент, когда он похоже был в туалете. Первым же ударом лось уложил обидчика Терентия и ринулся на помощь Жигану, но тот рукой остановил его. Подожди, я сам. Двое стриженых, едва успев встать с пола, пули выскочили из зала. Каратист быстро сообразил, что при всех выдающихся спортивных качествах, с крепками, хотя и подвыпившими мужиками, а также здоровенным вышибалой ему не справиться. Неожиданно он выхватил из запаховке пистолет. И передёрнув затвор, заорал: "Здороги!" Лось с скидовой граматной кулачищи попытался преградить ему путь, и юнец без раздумья выстрелил. Сухой треск выстрела утонул в женском визге и грохоте падающих стульев и столов. Клиенты ресторана в страхе дружно посыпались под столы. К общему шуму и суматохе добавился звон разбитой посуды. Поля про свистела над головой Жигана и в дребезги разнесла зеркало за спиной бармена. Жиган даже не успел испугаться, настолько быстро всё произошло. Воспользовавшись всеобщей неразберихой, юнец выскочил из зала. Ло стянулся за ним, но тщетно. Поймать рокетчика ему не удалось. Но у дела, утирая с лица пот, проговорил Терентий. Отморозки совсем обшустрились. Они вернулись за столик, разлили остатки водки из графина по стапарикам и молча выпили. Жиган: "Теперь ты понял, с кем приходится иметь дело". Работники ресторана собирали разбитую посуду, успокаивали клиентов. Вечер был безнадёжно испорчен. Посидев ещё немного, Жиган ушёл. Тирентий остался за столиком один, и Жиган не сомневался в том, что его друг сегодня надерётся до просячивого визга.